Глава 19. 2 июля, 22 часа 20 минут, по стандартному времени Персидского залива. Дубай. ОАЭ. Гры стоял перед окном гостиничного номера и смотрел на рассвеченный множеством огоньков ночной город, раскинувшийся до самого горизонта. Тот был подобен изумрудному оазису между пустыней и Синим морем. Башни и высоченные шпили небоскребов сияли и переливались огнями, высясь над этой меккой огромных торговых центров, отелей и роскошных жилых комплексов. Все горело и переливалось всеми цветами радуги. Неоновые ленты световых реклам провозглашали превосходство самых знаменитых и дорогих брендов мира. Вся эта панорама напоминала скорее не город, а гигантский билборд, готовый осветить весь регион. Казалось невозможным, невероятным, что всего 5 часов тому назад Грей находился в стране, измученной войной, голодом и засухой, в стране, где пираты почти подменили собой правительство. А теперь перед окнами его номера раскинулось настоящее чудо. Возводимый с невероятной скоростью, Дубай поднимался над пустыней, словно мираж, и венчала его корона Бурдж-Халифа. Здание в 200 этажей. Оно считалось самым высоким небоскребом в мире и возвышалось над городом и морем точно тончайший горный пик, устремленный в небеса. Архитекторы из разных стран до сих пор соревновались между собой, придумывая и проектируя самые поразительные дизайнерские решения, объединенные одной общей темой – бросить вызов самой природе и ее элементам. В черте города можно было отдохнуть в шезлонге на солнечном пляже, а час спустя мчаться по крутому спуску снежной горы на крупнейшем в мире горнолыжном курорте под закрытым небом. А если кому-то хотелось получить два удовольствия в одном флаконе, в недавно открытом отеле под названием Палаццо Версаче имелся специально охлаждаемый пляж, чтобы туристам было не так жарко загорать под солнцем. Но величайший из проектов, бросающих вызов природе, располагался за пределами городских пляжей то были знаменитые искусственные острова Дубая. Их отель как раз соседствовал с Палм-Джумейра, искусственным архипелагом в форме пальмового дерева, таким большим, что его было видно из космоса. Ствол его вырастал из континента, а затем разветвлялся, образуя 16 огромных пальмовых ветвей, все они были окружены волнорезами в форме полумесяца. Еще два подобных острова строились неподалеку от береговой линии, существенно увеличивая таким образом пляжное пространство города. Грей читал и о других проектах, находившихся здесь в стадии строительства. Так предполагалось создать подводный отель под названием «Гидрополис» площадью 27 акров, спроектированный немцами плавающий дворец, сделанный целиком изо льда и носивший романтическое название «Голубой кристалл». А подальше от берега, в открытом море, создавался остров «Утопия» в форме морской звезды, защищенный от стихии волнорезом в виде полумесяца. Он должен был стать не только приманкой для туристов, но и крупнейшим деловым центром благодаря полной своей изоляции. Здесь, в Дубае, природа была бессильна против самых смелых идей человечества. «Ты обязательно должен принять душ, Пирс», сказал Ковальский, выходя из ванной комнаты с полотенцем, обернутым вокруг талии. Тут такие строи бьют из стен и попадают в самые нужные места практически безошибочно. Похоже, мечты некоторых людей куда как скромнее. Грей повернулся к окну спиной. Спина и плечи до сих пор ноют от ожогов, и такой душ ему ни к чему. Может, полежать в ванне? Группа разместилась в номере с двумя спальнями. Ковальски с Грейм занимали одну комнату, Сейхан — вторую. Такер и Каин устроились на диване в гостиной, где также находились раскладной бильярдный стол, бар с безалкогольными напитками и большой телевизор с плоским экраном. Грей слушал приемник программу BBC. «Пойду спрошу, может, Такер захочет проиграть мне несколько баксов в пул», сказал Ковальский и направился к двери, накидывая на ходу халат и уронив на пол банное полотенце. Грей пошел в ванную. Заняться сейчас им было особенно нечем, лишь ждать сообщения разведки из командного центра «Сигмы». Пейнтер собирал данные о рейсах в Сомали и из этой страны, сравнивал маршруты и пытался вычислить, каким образом Аманда и ее похитители могли оказаться в Дубае. Он также проверял пассажирские декларации, просматривал документацию паспортно-таможенных служб, и искал лица, походившие на Аманду, на тот случай, если кто-то надумает провести ее по поддельному паспорту. Одна его команда под прикрытием службы безопасности проверяла выезды из международного аэропорта Дубая но сам Грей не слишком рассчитывал на результат. Его команда уже проторчала в аэропорту битый час, проверила все входы и выходы, а также багажное отделение, в надежде, что Кайну уловит уже знакомый ему запах. Ничего. Может, она вообще не появлялась здесь? Или же прилетела и тотчас улетела? Но Грей так не думал, сам не зная почему. Это было нечто большее, чем просто чутье, нечто такое, что засело в самом укромном уголке сознания, нечто, что он выпустил из вида. Ванный пирс отвернул кран, проверил воду и, удовлетворенный, начал медленно снимать рубашку. Куски ткани липли к плечам, к тем местам, где кожа лопнула от ожога. Болезненно морщась, он, наконец, отодрал рубашку, затем снял всю остальную одежду и влез в ванну. «Да чего же больно и одновременно приятно!» Грей не стал выключать кран, вода подбиралась к животу. Он наклонился вперед, обхватил руками колени и начал осторожно растягивать заскорузлую кожу на спине и плечах. «Господи, Грей, твоя спина выглядит просто жутко!» Он повернулся лицом к открытой двери. На пороге стояла Сейхан. Похоже, ее ничуть не смущал его ногота, и Пирс решил не обращать внимания. Им приходилось видеть друг друга в разных переделках, так что от него не убудет. Грей завернул кран. «Я в порядке. Тебе чего?» «Ничего ты не в порядке. Почему никому не сказал об ожогах? Сейчас принесу аптечку, вот...» Она вошла и протянула ему спутниковый телефон. «Из Сигмы звонят». Он взял телефон. «Директор?» «Выдалась свободная минутка, Грей. Вот и решил порассуждать с тобой вместе». Грей резко сел в ванне. «Ниточки есть?» «Ровным счетом ничего. Мы просмотрели все документы и видеозаписи из международного аэропорта Дубая» и не нашли никаких доказательств, что Аманда там побывала. Мы продолжаем мониторить аэропорты прилегающей территории, но я решил расширить круг поисков и проверить также все вылеты из города. Так что мы должны принимать в расчет, что ее уже могли перевести куда-то. Если так, нам ее никогда не найти. По крайней мере, живой. «Я продолжаю наблюдать», — сказал Пейнтер. Но пока что мы решили поддержать твою команду на месте. Если даже ее вывезли, ну допустим морем, то наверняка недалеко. И я хочу, чтобы ты с ребятами был где-то поблизости. Понял? Сыхан вернулась и Грей отключил телефон. Она забрала его, отложила в сторону, затем постучала ладонью по краю ванны. Сюда. Повернись ко мне спиной. Затем открыла аптечку и достала оттуда тюбик крема против ожогов и еще гель на водной основе для смягчения раздраженной кожи. Не хочу, чтобы ты «Тогда позову Ковальский, но не думаю, что тебе это понравится». Грей тяжело вздохнул, вылез из воды и присел на край ванны спиной к ней. Сейхан осторожно вытерла кожу. Уголком глаза он следил за ее отражением в зеркале. Затем она выдавила крем на ладони, потерла их и приложила к горящей коже. Охлаждающий реагент глубоко проникал в его плоть в тех местах, где находились ее ладони. Он тихо застонал. «Что, больно?» «Нет», – поспешил ответить Грей. Сейхан продолжала растирать кожу, словно смывала при этом боль. Пирс расслабился, опустил плечи. Дыхание его стало более ровным, глубоким, потом он смежил веки. Сейхан молчала. Он слышал лишь ее дыхание. Вдох, выдох. Пальцы то поднимались к шее, то опускались вниз вдоль позвоночника. Он вдруг поймал себя на том, что всем телом поддается этим прикосновениям, и не только из-за охлаждающего действия бальзама и в кожу его вернулось тепло, но оно не обжигало. Оно шло откуда-то изнутри, он откликался на ее прикосновение всем телом и не скрывал этого, да и просто не мог бы скрыть. Грей, в голосе ее слышался тот же зов. Он потянулся и схватил ее за руку, и держал ее, не притягивая слишком близко, но и не отталкивая. Так и застрял где-то между раем и адом. Пальцы такие нежные, шелковистые, слегка дрожали в его ладони, точно крохотная птичка пыталась вырваться из клетки. На сей раз не получится. Грей еще крепче сжал ее ладонь. Он принял решение. Он выбрал рай. Медленно притянул ее к себе, повернулся к ней лицом, и губы их соединились. А потом вдруг он все понял. И так и застыл от шока. Грей, что такое? Он откинулся назад, глаза его расширились а уверенность все росла. «Я знаю, где Аманда». 23 часа 32 минуты. «Вам надо побольше ходить», — заметил доктор Блейк, поддерживая ее под локоток.